Глава двадцать После ставшего в последнее время прохладного скалистого берега оказаться у подножия драной горы было бы приятно, если не слишком жаркое солнце. Несмотря на утро, здесь уже стояло пекло. Камни под ногами настолько прогрелись, что пробирало через подошву ботинок. Захотелось куда-нибудь спрятаться, но прятаться было некуда. Кроме горы и окружавших и осыпучих песков, Ничего другого в округе не было. На камнях и песке не росло и травинки, не говоря о ахиллом деревце. Куда ни посмотри, со всех сторон нас окружали безжизненные пейзажи, которые лишь благодаря обилию света нельзя было назвать мрачными. самодраная гора удивила, и я ее представлял немного иначе, величественнее, что ли. Вместо устремленного вверх пика предстало нечто в виде каменистого холма, испещенного множеством отверстий. В целом гора была массивной. Понадобилось бы не меньше полудня, чтобы ее обойти. В Алипыбаки, только что узнавшие об истинной цели похищения Бассера, все еще переваривали новость. До недавнего времени они, как и подавляющее большинство людей, считали драную гору и остров теней мифическими. «Черви ползают внутри песков. Сюда, на камни, они не выбираются». Показал рукой Бассер на пески и дальше на вершину горы. «А там живут птицы рух». Поэтому задерживаться на открытых участках не стоит. Замешкаемся и светятся. Придется прятаться в какой-нибудь из пещер. Желательно выбирать поменьше. В них будут небольшие твари, но это в начале. Потом ходы будут увеличиваться, и появятся большие монстры. Советую сделать несколько порталов у подножия в пещерах. Скоро клан обо всем догадается, тут станет небезопасно. Попытаются нас перехватить, и начнут уничтожать порталы. — Что стоишь? Ставь быстрее порталы! Падевичи По фыркнул на вале бабахи. Мы втроем пока все еще пребывали в прежних обманчивых образах. Что-то мне место не нравится. Тихо как-то. Такое чувство попали в чье-то логово, и за нами наблюдают. Смотря по сторонам, с опаской выронил валяб и проступил за дело. Его волнение передалось Баки. Теперь уже и он принялся внимательно смотреть по сторонам и выискивать притаившуюся угрозу. Мне же предупреждения об опасности пока не приходили, посему волноваться не стоило. Так что я смело принялся расспрашивать Бастера о драной горе. Оказалось, что лидер клана лишь один раз переправлял нашего проводника сюда и на Остров Теней. Парень успел поставить по десятку порталов в каждом месте и больше ими не пользовался. Он должен был следить за их количеством, и если какие-то будут уничтожены, то незамедлительно доложить для последующего восполнения. Поэтому Бассер знал немного, лишь то, что ему успел рассказать Малсер. Естественно, я заодно поинтересовался у него, как находят и уничтожают чужие порталы. Это оказалось просто. Требовалось лишь до максимума развить заклинание «Видение», ну а дальше бить по ним молниями. Именно они разрушали их лучше всего. Раз уж оказался вместе с неограниченными запасами маны, я решил воспользоваться случаем и насколько успею развить полезное заклинание. Каково же было мое изумление, когда безвозвратно списалось 30 очков, едва я обратился к «Видению». Это шло вразрез с тем, что я знал об этом месте. Так у подножия ничего не происходит, нужно лезть в пещеры. У входа каждую минуту дается по десять очков. Дальше порции мана увеличиваются, но и количество всяких чудищ увеличивается, — разъяснил Бассир. Около меня внизу торчала дыра. В нее было можно вползти разве что на четвереньках. Зато немного выше имелось расщелина побольше, в полный рост. В ней Валеб только что установил один из своих порталов. Туда я и нацелился. Два метра скалолазания по раскаленным камням, и я поскорее протиснулся в узкий вход пещеры. Внутри оказалось приятно, повеяло прохладой. Получено десять очков маны. После яркого солнца в черной пещере было ничего не разобрать. От столь резкого перехода даже навык ночного видения пока не работал. Зрению требовалось время привыкнуть к потемкам. Пришлось породить светящийся шар и направить его вперед. Первые монстры появились в десяти метрах от входа. Ими стали два метровых паука, ползущих по потолку в мою сторону. Едва шар приблизился к первому, и тот попытался атаковать. Он спрыгнул на него сверху. Шар оттолкнулся в сторону и завис. А паук свалился на пол и снова продолжил движение в мою сторону. Я выставил вперед руку и запустил фаербол. Слабенький огненный шар силой ударил бегущего паука, отбросил его назад и перевернул на спину. В переростах слегка подергал лапками и замер. Видимо, полученного урона ему хватило с лихвой. Второй паук, сообразив об опасности, на полпути замер. Светящийся шар продолжал висеть в воздухе и осветил других обитателей. Появились шустрая сороконожка и резвый скорпион, оба намного больше обычных. Скорпион подстать пауку примерно метрового размера, а сороконожка побольше, метра три в длину. Появившись из темноты, они добежали до убитого паука и занялись его поеданием. Получено десять очков маны. Бассер оказался прав. Прошла минута, и прилетела очередная порция маны. Нехитрые подсчеты показали, за час пребывания у входа в пещеру можно получить шестьсот очков. В принципе, неплохо. А ведь можно было продвинуться дальше, получать куда больше. Конечно, если наплевать на местных переростков. По случаю на ум пришла отличная мысль. Было бы здорово в камне обустроить отдельную камеру. В случае, когда понадобится срочно восстановить ману, она бы мне пригодилась. Не было бы нужды напрягаться тратить на монстров драгоценную ману. Вместо этого можно было приспокойно себе отдохнуть часик-другой, пока очки восстановятся, и дальше заниматься своими вопросами. Тем более, что теперь у меня была маска портальщика, и скоро я смогу ею пользоваться. Немедленно принялся за эксперимент. Стена пещеры подалась манипуляциям, без проблем создав углубление. Результат порадовал. Мучиться с местной живностью, каждый раз попадая сюда, не придется. «Получено 10 очков маны». Притаившийся наверху паук, видимо, посчитав, что с него хватит осторожничать, подался ко мне, за что был тут же наказан. Сороконожка и скорпион не успели справиться с одним пауком, а тут появилась добавка. Бросив недоеденные остатки, оба снова наперегонки побежали к новому блюду. Это навело на мысль, что обитатели пещер не столь уж и опасны, раз вместо так на живых предпочитают набрасываться на трупы. Слабенький фаербол не взял ни того, ни другого. Пришлось усиливать мощь до средних размеров, и на этом пока закончить знакомство с Драной Горой. Впереди был остров теней. Я отпрянул наружу и спрыгнул вниз. Баки, задрав голову, орал на валиба чтобы завязывал. А тот и правда разошелся. За время моего отсутствия он взобрался по камням метров на двадцать. Только сейчас, поняв, что увлекся, он подался назад. Малсер случайно не рассказывал, альбиносы здесь часто появляются. Снова пристал я с расспросами к Бассеру. «Так у них тут целая крепость, где-то с другой стороны горы. Если бы не птицы, они бы уже все чужие порталы уничтожили. Здесь же все открыто. На острове теней с этим получше. Там, правда, южане тоже постоянно шастают. Зато полно мест, куда можно спрятаться. Остров большой, просто так все не обыщешь. Как крепость!» Не сдержавшись, скрикнул я, и тем его перебив. «На острове теней есть южане?» «Ну да, есть. Наверное, они между собой договорились». Альбиносы взяли в оборот гору южане остров. У этих тут крепость, у тех башня. Что с теми, что с другими лучше не встречаться. Поймают, будут долго пытать и потом убьют. Как только узнают, как появился на их территории. Новости оказались из разряда ошеломляющих. Альбиносы тут не то что бывают, они обитают на Драной горе, равно как и южане на острове Теней. Это в корне все переворачивало». Теперь становилось понятно, откуда у южан столько замашек по покорению мира. Ну и тайная игра альбиносов становилась очевидной. Имея крепость в Драной горе, они превращались в серьезного игрока на политической карте мира. Скоро их нейтралитет пропадет, это уже очевидно. Альбиносы превратятся в полноценного шестого игрока на мировой арене, причем в самого серьезного и опасного. Драная гора дает слишком много возможностей. Кроме этого, выходило, что не только мне пришло в голову соорудить в Драной Горе для себя удобное местечко, где бы можно было качаться. Альбиносы не просто так соорудили крепость. Там постоянно жили мастера, ну и войны всякие. Каждый занимался своим. Иначе зачем им было затеваться с крепостью? — А ты не знаешь, когда альбиносы тут появились? — задал я новый вопрос Бассеру с тем, чтобы прикинуть, насколько они успели развиться. — Понятия не имею. Наверное, давно раз построили крепость. А южане? Южанею полгода, это Маусер так сказал. Раньше на Острове Теней были только кланы таклов. Кто-то продал секрет Короля Юга, и началось. малсер говорил, южане догадались занять старую башню. Там им вроде легче обороняться от теней, а кланы до этого не додумались. После этого они принялись прибирать остров к рукам. Я вот только сейчас подумала а что, если южане напали на таклы только лишь из-за острова? Хм, тогда почему не уничтожили кланы? Наверное, надеются уничтожить все порталы. Принялся развивать мысль бассер. Без них на остров не попадешь, а кланы можно использовать. Они же не только держат таклы, но и руководят всеми наемниками в городе. У южан большие планы, войны им еще понадобятся, а где, кроме таклов, они столько найдут. Вот южанам и пришлось идти с кланами на мировую. Иначе в таклах началась бы настоящая бойня. Южанам пришлось бы положить как бы не большую часть своего громадного войска, чтобы захватить город и покончить с кланами. Вероятно, так оно и было, хоть отношения между южанами и кланами в целом остались для меня не совсем понятны. Но это в сути было неважно. Мысли о том, что у альбиносов есть крепость в Драной горе, а у южан башня на острове теней, продолжали крутиться в голове. А еще предсказания предвестницы. Я не мог понять, как могло повлиять уничтожение Великой системы на остановку войны. Разве что альбиносы и южане заполучили ключевые места силы тем поверили в легкую победу, поэтому и затеялись с войной. Теперь уже я нисколько не сомневался, что в предстоящей войне оба будут союзниками и оба нанесут удар по равнине. А вот если не будет системы и магии, им придется весьма тяжко. Пусть их численность выше нашей, но не факт, что победа будет за ними. Равнина может отбиться». Тогда альбиносом и Южанам ничего другого не останется, как вернуться на свои территории. Возможно, поэтому Ханна была так уверена в необходимости кинуть темный камень в магический источник. Кто его знает, что она могла видеть в своих видениях? Из всех расставленных по острову порталов Бассер выбрал тот, что прятался в плотных зарослях. Мы вошли в него и замерли, вслушиваясь в звуки джунглей. Кроме криков птиц, ничего подозрительного не раздавалось. Опять же, навык предвидения опасности молчал. Из-за обилия зелени что-то рассмотреть помимо растений и верхушек деревьев было невозможно, разве что рельеф местности, волнами спадающий к морю. Выждав минуту, Бассер принялся вполголоса рассказывать, размахивая по сторонам. «Вон там центр острова. Там скалы, а наверху старый храм. Малсер меня туда не водил. Он говорил, там опаснее всего. А вот сюда дальше будет тропа». Влево она ведет на другую сторону острова, к башне южан, а вправо выходит к морю. Но лучше держаться подальше от троп. Южане обычно ходят по ним или рядом. Ночь лучше переждать в море. Малсер говорил, к воде тени подаются неохотно, но и далеко заходить опасно. Могут появиться драконы. Мы прошли по зарослям метров сто. Валя успел поставить несколько порталов. Слишком много он ставить не мог. У его возможностей стояло ограничение. Всего можно было иметь не больше сотни порталов. Это для портальщика являлось максимальным значением. Как только он закончил, мы вернулись в птичьи скалы. Вот тут встал вопрос. Самому поговорить с Бассером или сразу звать Трое? Во втором случае о очень скоро узнал бы Даниэль. Конечно, он узнал бы в любом случае. Мне лишь хотелось, чтобы именно я стал первым рассказчиком. Еще и обязательно в присутствии остальных подручных. Не скрою, было желание немного потешить собственное тщеславие. Я же прекрасно понимал, дальше все достижения будут присвоены братом. Это он у нас князь, а мы так, что называется, прислужники. Согласись, Басер, на службу, и его можно было брать с собой. В этом случае все посвящённые пока будут при мне. Некому будет раньше времени докладывать брату, ни о новом портальщике, ни о драной горе с островом теней. Скажи, Басер, а ты бы не хотел поступить к нам на службу? Обратился я к парню. Служить князю престижно. Опять же, будет выплачивать пожизненное жалование. — Князь позаботится о тебе и твоей семье. Ф — Служить князю? Ф Мне бы это сгодилось. — А сколько тысяч будет платить князь? — Надеюсь, он сразу сделает меня рыцарем. Не хочется бегать все время на побегушках, как это было в клане. Присутствовавшие в комнате Баки и Валип залились хохотом. Ха -ха -ха -ха, ты смотри, размечтался о тысячах. Еще и рыцаря подавай. Не сдержал собаки. — Сотня. А больше мы не мечтай. Валип добавил. Для получения статуса рыцаря понадобится много трудиться. Просто так он не присваивается. Ты должен суметь хорошо развиться. Пока Бассер не вздумал отказаться, стоило вмешаться. Сотня золотых — это жалование. Князь может платить больше, если, конечно, будешь стараться. Заодно получишь семью и защиту от клана. Вам будет дано жилье и деньги на покупку необходимого на первое время. А за рыцарство не переживай. Благодаря драной горе и острову теней ты сможешь быстро развиться. По боевым навыкам тебя натускают отдельно. Пары месяцев усиленных тренировок тебе будет достаточно». Несмотря на озвученные щедрости, парень все еще сомневался. У него будто зависты внутренние весы. Не хватало чуть-чуть, чтобы они склонились на предложение. «Да соглашайся, че телишься?» — вмешал собаке. «Более щедрое предложение ты сможешь найти, но вряд ли лучшее. Как ни крути, а у князя оно стабильнее. Он всю жизнь будет заботиться о тебе. Портальщики всегда ценятся особо». Валеб промолчал. у жонта на своей шкуре знал, насколько хорошо Даниэль ценил портальщика. Но у Бассера все могло сложиться иначе. В отличие от Валеба, который дал клятву еще моему отцу, не имея на тот момент способности портальщика, тот вполне мог выторговать для себя особые условия. — Ну хорошо, уговорили. Только можно будет встретиться с вашим князем. Хотелось бы его увидеть до того, как дам согласие на службу. Теперь уже и я присоединился к новому смеху Баки и Валеба. Бассер хоть и был родом из таклов, но в душе истинно южанин. У них в крови сидели торгарство с расчетливостью. Абы на какое предложение не пойдут, прежде чем тщательно не взвесят все «за» и «против». Я снял маску Сигура Кинжальщика и предстал в подлинном виде. То же самое проделали Баки и Валип. Бассер нисколько не удивился их настоящему облику. Девушки из обоих, надо сказать, получали совершенно никакие. Мужское естество все равно брало верх. — Добро пожаловать в Скористый берег! — произнес я и протянул руку. Бассер с тяжестью вздохнул и пожал ее. — Ну что, получил штраф или у вас в клане не практикуются клятвы? — с задором спросил Баки, не столько злорадствуя, сколько веселять. — На этот раз второй. Снова вздохнув с еще большей тяжестью, ответил парень и на наше недоумение продолжил. — Первый раз я дал клятву верности, вступая в клан. Второй — лично Малсеру. — Теперь у меня минус сто тридцать девять удачи. — Поэтому, пожалуй, у меня даже нет выбора отказаться. В клан мне нельзя в любом случае. А искать кого-то, кому нужен портальщик, рискованно. С таким штрафом и дышать страшно. Не то, что особо что-то выдумывать.